Они с Магрот крепко подхватили матушку под руки и поспешно протащили подаркой, пока не сработал ее запал. матушка ветровоск всегда придерживалась мнения, что сначала нужно досчитать до десяти, а уж только потом выходить из себя. Никто не знал, зачем ей это было нужно, поскольку таким образом давление лишь нарастало и последующий взрыв причинял много больше ущерба ведь мы не останавливались до тех пор, пока ворота не остались далеко позади. «Слушай, эсми примирительно произнесла нянюшка, — «не стоит принимать это на свой счет. Согласись, мы и в самом деле слегка запачкались. Они просто делают свое дело и все. Верно ведь?» «Они обошлись с нами так, как будто мы обыкновенные люди», — потрясенно заявила матушка. «Ну, «Так кто ж за границей, матушка?» — встряла Магротт. Кроме того, ты сама рассказывала, что люди на корабле тоже не узнали твою шляпу. — но тогда мне это было ни к чему, — ответствовала матушка. — А здесь совсем другое дело. — Просто произошло дурацкое недоразумение, вот и все, — сказала Магрот. — Матушка, они ведь глупые солдафоны, что с них взять, если они в упор не узнают свободной формы прическу? Нянюшка огляделась. Мимо них почти в полной тишине сновало множество людей. «И ты должна согласиться, что это примиленький чистенький город», — промолвила нянюшка. Они окинули взглядом окрестности. Более чистого города они вправду еще не видели. Даже булыжники, которыми была вымощена улица, казались отполированными. «На мостовой хоть чай пей», — заметила нянюшка, когда они двинулись дальше. «Тебе это будет не впервой», — хмыкнула матушка. «Да, я обычно спокойно отношусь ко всяким там условностям. Но смотрите, сточные канавы и те вычищены. Ни единой кучки рыжего не видно. Гиита!» Ланкарский король Гобно Рыжий считался монархом крайне неприятным и вошел в историю только благодаря созвучию его имени с известным крайне неблаговонным продуктом. «Так ты ж сама рассказывала, что в Ангморпорке, то совсем другое дело». «С ума сойти, какая чистота!» — сказала Магрот. «Так и хочется помыть сандалии!» «Что верно, то верно!» — нянюшка Яг прищурившись оглядела улицу. «Этот город порождает желание стать лучше, чем ты есть на самом деле!» «О чем вы там шепчетесь?» — спросила матушка. Она проследила за их взглядами. На пересечении улиц стоял стражник. Увидев, что три дамы уставились на него, Стражник коснулся шлема и улыбнулся. «Даже стражники вежливые!» — удивилась Маград. «Да и много их как!» — покачала головой матушка. «И правда удивительно, зачем в городе, где люди такие тихие да опрятные, столько стражников?» — поинтересовалась Маград. «Может, чтобы распространять повсюду такую благодать, требуется целая толпа народу?» — предположила нянюшка Як. Ведьмы продолжили свой путь по запруженным улицам. «Какие симпатичные домики!» — оглянулась по сторонам Магрот. «Все такие старинные и живописные!» Матушка-ветровоск, живущая в хибарке, старинней которой могла бы быть только глыба метаморфической породы, благоразумно промолчала. Ноги нянюшки Яг начали выражать недовольство. «Наверное, стоит позаботиться о пристанище на ночь», — предложила она а девушку можем поискать и утром. Нам всем не помешает хорошенько выспаться. И принять в ванну, — добавила Маград, с успокоительными травами. Неплохая мысль. Я бы тоже не прочь принять ванну, — согласилась нянюшка. Вот уж чья бы корова мычала, — заметила матушка. Что-что? Да ты сама-то когда последний раз мылась, а, Эсме? Что значит «в последний»? Вот видишь... Так и нечего прохаживаться по поводу моих омовений. Принимать ванну не гигиенично, возвестила матушка. Ты же знаешь, эти ванны я всегда недолюбливала. Что хорошего сидеть в собственной грязи? А как же тогда ты моешься? удивилась Маграт. Просто моюсь, ответила матушка. Мою все места, когда они становятся доступными.